8. Председатель, просмотрев бумаги, сделал несколько вопросов судебному приставу и секретарю. И получив утвердительные ответы, распорядился о приводе подсудимых. Тут же дверь с решёткой отворилась, и вошли в шапках два жандарма с оголёнными саблями. А за ними сначала один подсудимый, рыжий мужчина с виснушками, и две женщины. Мужчина был одет в иранский халат, слишком широкий и длинный для него. Входя в суд, он держал руки с оттопыренными большими пальцами напряжённо вытянутыми по швам, придерживая этим положением спускавшиеся слишком длинные рукава. Он, не взглядывая на судей и зрителей, внимательно смотрел на скамью, которую обходил. Обойдя её, он аккуратно с края, давая место другим, сел на неё. И вперев глаза в притедателя точно шепча что-то, стал шевелить мускулами в щеках. За ним вошла немолодая женщина, также одетая в рестанский халат. Голова женщины была повязана рестанской косынкой, лицо было серо-белое без бровей и ресниц, но с красными глазами. Женщина эта казалась совершенно спокойной. Проходя на своё место, халат её зацепился за что-то. Она старательно, не торопясь, выпростала его и села. Третья подсудимая была Маслова. Как только она вошла, глаза всех мужчин, бывших в зале, обратились на неё, и долго не отрывались от её белого с чёрными глянцевито блестящими глазами лица и выступавшей под халатом высокой груди. Даже жандарм, мимо которого она проходила, не спуская глаз, смотрел на неё, пока она проходила и усаживалась. И потом, когда она уселась, как будто сознавая себя виновным, поспешно отвернулся и встряхнувшись, упёрся глазами в окно прямо перед собой. Председатель подождал, пока подсудимые заняли свои места, и как только Маслова уселась, обратился к секретарю. Началась обычная процедура. Перечисление присяжных заседателей. Рассуждения о неявившихся, наложение на них штрафов и решение о тех, которые отпрашивались и пополнение неявившихся запасными. Потом председатель сложил билетики, вложил их в стеклянную вазу и стал немного засучив шитые рукава мундира и обнажив сильно поросшие волосами руки с жестами фокусника вынимать по одному билетику, раскатывать и читать их. Потом председатель спустил рукава. И предложил священнику привести заседателей к присяге. Старичок-священник с опухшим желто-бледным лицом в коричневой рясе с золотым крестом на груди и еще каким-то маленьким орденом приколотым сбоку на рясе медленно под рясе, передвигая свои опухшие ноги, подошел к Налою, стоящему под образом. Присяжные встали, и толпячья двинулись к Налою. Пожалуйте, проговорил священник. потрогивая пухлой рукой свой крест на груди и ожидая приближения всех присяжных. Священник этот священствовал сорок шесть лет и собирался через три года отпраздновать свой юбилей так же, как его недавно отпраздновал соборный притоирий. В окружном же суде он служил со времени открытия судов и очень гордился тем, что он привел к присяге несколько десятков тысяч человек. И что в своих преклонных годах он продолжал трудиться на благо церкви, отечества и семьи, которые он оставит кроме дома капитал не менее тридцати тысяч в процентных бумагах. То же, что труд его в суде, состоящий в том, чтобы приводить людей к присяге над Евангелием, в котором прямо запрещена присяга, был труд не хороший, никогда не приходило ему в голову. И он не только не тяготился этим. Но любил это привычное занятие, часто при этом знакомить с хорошими господами. Теперь он не без удовольствия познакомился с знаменитым адвокатом, внушавшим ему большое уважение тем, что за одно только дело старушки с огромными цветами на шляпке он получил десять тысяч рублей. Когда присяжные все взошли по ступенькам на возвышение, Священник, нагнув набок лысую и седую голову, пролез ею в носаленую дыру епитрахили и, оправив жидкие волосы, обратился к присяжным. Правую руку поднимите, а персты сложите так вот, сказал он медленно старческим голосом, поднимая пухлую руку с ямочками над каждым пальцем и складывая эти пальцы в щепоть. Теперь повторяйте за мной, сказал он и начал Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред святым Его Евангелием и животворящим крестом Господним, что по делу, по которому, говорил он, делая перерыв после каждой фразы. Не опускайте руки, держите так, обратился он к молодому человеку, опустив шму руку. Что по делу, по которому? Представительный господин с Бакинбардами, полковник Упец и другие держали руки со сложенными перстами так, как этого требовал священник, как будто с особым удовольствием, очень определенно и высоко. Другие, как будто неохотно и неопределенно. Одни слишком громко повторяли слова, как будто с задором и выражением, говорящим: «А я все таки буду и буду говорить». Другие же только шептали, отставали от священника и потом, как бы испугавшись, не вовремя догоняли его. Одни крепко-крепко, как бы боясь, что выпустят что-то, вызывающими жестами держали свои щепотки, а другие распускали их и опять собирали. Всем было неловко. Один только старичок-священник был несомненно убеждён, что он делает очень полезное и важное дело. После присяги председатель предложил присяжным выбрать старшину. Присяжные встали, И теснясь, прошлись в совещательную комнату, где почти все они тотчас достали папиросы и стали курить. Кто-то предложил старшиной представительного господина, и все тотчас же согласились, и, побросав и потушив окурки, вернулись в залу. Выбранный старшина объявил председателю, кто избран старшиной, и все опять, шагая через ноги друг другу, уселись в два ряда на стулья с высокими спинками. Всё шло без задержек, скоро и не без торжественности, и эта правильность, последовательность и торжественность очевидно доставляли удовольствие участвующим, подтверждая в них сознание, что они делают серьёзное и важное общественное дело. Это чувство испытывал иних людов. Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их правах, обязанностях и ответственности. Говоря свою речь, Председатель постоянно переменял позу, то облокачивался на левую, то на правую руку, то на спинку, то на ручки кресел, то уравнивал края бумаги, то гладил разрезной нож, то ощупывал карандаш. Права их, по его словам, состояли в том, что они могут спрашивать подсудимых через председателя, могут иметь карандаш и бумагу и могут осматривать вещественные доказательства. Обязанность состояла в том, чтобы они судили не ложно, а справедливо. Ответственность же их состояла в том, что в случае несоблюдения тайны совещаний и установления сношений с посторонними, они подвергались наказанию. Все слушали с почтливым вниманием. Купец, распространяя вокруг себя запах вина и удерживая шумную отрыжку, на каждую фразу одобрительно кивал головой. 9. Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым. "Симон Картинкин, встаньте", сказал он. Симон нервно вскочил, мускулы щёк зашевелились ещё быстрее. "Ваше имя?" "Симон Петров Картинкин", быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно, вперёд приготовившись к ответу. "Ваше звание?" "Крестьянин". "Какой губернии, уезда?" Тульской губернии, Крапивинского уезда, волости Купеанская, села Борки. Сколько вам лет? Тридцать четвертый. Рожден в 1800. Веры какой? Веры мы русской православной. Женат? Никак нет. Чем занимаетесь? Занимались мы по коридору в гостинице Мавритания. Судились когда прежде? Никогда не сужден, потому как мы жили прежде. Не судились прежде? Помилуй бог, никогда. Копию обвинительного акта получили? Получили. Садитесь. Ефиме Иванна Бочкова, обратился председатель к следующей подсудимой. Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкова. Картинкин, сядьте. Картинкин всё стоял. Картинкин, сядьте. Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав склонив голову набок и неестественно раскрывая глаза трагическим шепотом проговорил: "Сидеть, сидеть". Картинкин сел так же быстро, как он встал, и запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками. "Ваше имя?" Со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаги. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать два дела разом. Бочковой было сорок три года, звание Коломенская мещанка, занятие коридорное в той же гостинице Мавритания. Под судом и следствием не была, копию обвинительного акта получила, ответа своей выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями, точно она к каждому ответу приговаривала: "Да, Ефимия и Бочкова". Копию получила и горжусь этим, и смеяться никому не позволю, Бочково, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы. "Ваше имя?" обратился женалюбивый председатель как-то особенно приветливо к третьей подсудимой. "Надо встать", прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела. Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбающимися и немного косящими чёрными глазами. Звать как? Любовью, проговорила она быстро. Нихлюдов между тем, надев пинсне, глядел на подсудимых по мере того, как их допрашивали. Да не может быть, думал он, не спуская глаз с лица подсудимых. "Ну как же любовь?" думал он, услыхав её ответ. Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито прошептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к подсудимой. "Как любовью?" казал он. "Вы записаны иначе". Подсудимая молчала. Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя? Крещена как? спросил сердитый член. Прежде звали Екатериной. Да не может быть, продолжал себе говорить нехлюдов, и между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она. Та самая девушка, воспитанница горничная, в которую он одно время был влюблён, именно влюблён. а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил и о который потом никогда не вспоминал потому что воспоминание это было слишком мучительно слишком явно обличало его и показывало что он столь гордый своей порядочностью не только не порядочно но прямо подло поступил с этой женщиной да это была она он видел теперь ясно ту исключительную Таинственную особенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым. Не смотря на неестественную белизну и полноту лица, особенность эта милая, исключительная особенность была в этом лице, в губах, в немного косивших глазах и, главное, в этом наивном улыбающемся взгляде. и в выражении готовности не только в лице, но и во всей фигуре. Вы так и должны были сказать, опять-таки особенно мягко сказал председатель. Отчество как? Я незаконная, проговорила Маслова. Всё-таки по крестному отцу как звали? Михайловой. А что могла она сделать? продолжал думать между темних людов с трудом переводя дыхание. Фамилия, прозвище ваше как? продолжал председатель. Писали по матери Масловой. Звание? Мещанка. Вер православной? Православный. Занятие. Чем занимались? Маслово молчал. Чем занимались? повторил председатель. В заведении была, сказала она. В каком заведении? строго спросил член в очках Вы сами знаете в каком сказала Маслова улыбнулась и тотчас же быстро оглянувшись опять прямо уставилась на председателя Что-то было такое необыкновенное в выражении лица, и страшное и жалкое в значении сказанных ею слов в этой улыбке и в этом быстром взгляде, которым она окинула при этом залу, что председатель потупился И в зале на минуту установилась совершенная тишина. Тишина была прервана чем-то смехом из публики. Кто-то зашикод. Председатель поднял голову и продолжал вопросы. Под судом и следствием не были? Не была. Тихо проговорила Маслова, вздыхая. Опию с обвинительного акта получили? Получила. Сядьте. сказал председатель. Подсудимая подняла юбку сзади тем движением, которым нарядные женщины оправляют шлейф и села, сложив белые небольшие руки в рукавах халата, не спуская глаз с председателя. Началось перечисление свидетелей. Удаление свидетелей решения об эксперте докторе и приглашение его в залу заседаний. Потом встал секретарь и начал читать обвинительный акт. Читал он внятно и громко, но так быстро, что голос его, неправильно выговаривавший Л и Р, сливался в один непрестающий усыпительный гул. Судьи облакачивали стон на одну, то на другую ручку кресел, то на стол, то на спинку, то закрывали глаза, то открывали их и перешёптывались. Один жандарм несколько раз удерживал начинающуюся судорогу животы. Из-подсудимых картинкин не переставая шевелил щеками. Бочка вы сидела совершенно спокойно и прямо, изредка почёсывая пальцем под косынкой голову. Маслова то сидела неподвижно, слушая читца, и смотря на него, то вздрагивала и как бы хотела возражать. Краснела и потом тяжело вздыхала. переменяла положение рук, оглядывалась и опять уставлялась на чтеца. Нихлёдов сидел в первом ряду на своём высоком стуле, вторым от края, и снимая пинцне, смотрел на Маслову. И в душе его шла сложная и мучительная работа.